Глава 49. Кок с закрытыми глазами растянулся на шезлонге на палубе плавучего дома, наслаждаясь тишиной и покоем. Это стало возможным благодаря табличке «Не работаю» и шумоподавляющим наушникам. Они могли бы считаться наилучшим вложением капитала, если бы не тот факт, что их отдал в качестве оплаты один строитель, который желал знать честное мнение, выглядит ли он в очках более умным. Кокс не открыл глаза даже тогда, когда в ногу ткнулся мокрый нос бульдога и только проворчал. «Зик, бога ради, умоляю, прочитай табличку. Позволь устроить выходной мне хоть сегодня. Неделя выдалась ужасная за сим, хочу забацать я релакс!» Пес снова ткнулся мордой в ногу. «Иди сходи в горшок с растением, я не возражаю. Ему ведь так и так полив уж нужен». Однако зик продолжил настойчиво подталкивать своего не хозяина и тот нехотя приоткрыл глаза, приподняв солнечные очки. «Ну что случилось, ты невыносимый пес Бульдог выразительно мотнул мордой, указывая в сторону моста. О нет отмахнулся кокс, даже не глядя в том направлении и громко возвестил. Какое б дело вас не привело на завтра возвращайтесь. Я не работаю сегодня, ибо даже правде нужен выходной. Он уже собирался снова закрыть глаза, когда рядом с ним на палубу приземлился колокол, обычно привязанный к тросу. Кокс вскочил, сдернул с головы наушники и посмотрел на мост. Там стояла роскошная красотка из странных времен. Мадмуазель, какого черта в этой штукой черепушку мне едва не раскроили? Мне нужно с вами поговорить. «Нет, нет, и снова нет. Вот уж, Дудки, что за бестактность, соблаговолите мне ответить. Табличка для кого стоит?» Кокс повернулся, собираясь демонстративно ткнуть вывеску, и обнаружил ее отсутствие. «А, кстати, диана «Я ее выбросил», — радостно откликнулся Зип. «Но почему, позволь спросить?» «Потому что я пес, и твой выходной равняется неделе по моему собачьему календарю. Плюс пластинка заела». «Мне нужно с вами поговорить», — громко повторила Ханна. «Как я уже упомянул, дела отложены до завтра. Миледи, вам нельзя вот так являться и крушить все планы, не говоря уж о колоколах. Они ведь на деревьях не растут, позвольте вас заверить. Вы мне и без того немало задолжали. И дабы не гневить богов, о пение даже и не помышляйте». «Но дело крайне важное». «О, небеса, смиритесь надо мной» потетически возопил кокс, воздевая руки. «И не спошлите мне хоть одного просителя, чье дело бы не сотрясало основ Вселенной!» Он повернулся к Ханне и добавил. «Ответ все тот же! Нет!» Он едва не упал, когда лодка внезапно дернулась к берегу, очевидно, по собственной воле. «Кажется, босс аннулировала твой выходной!» усмехнулся зик. «Забудь о стейке, ты предатель!» Раздраженно бросил Кокс, глядя на компаньона. «Опасно говорить такие вещи псу с большими зубами, который знает, что ты спишь голым». Плавучий дом причалил к каменной набережной в то же время, как Ханна добралась туда. «Прежде чем ступить на борт всей лодки, извольте поначалу плату принести», — остановил ее Кокс. «Я хочу не задать вопрос, а пожаловаться на качество услуг. Вы меня обманули!» — Увы, мудмазель, я не способен лгать, коль даже пожелаю. — Он прав. Обменявшись взглядами с не хозяином подтвердил Зик. — Бедняга просто не может соврать. — Тогда как вы объясните? Ханна замялась, дважды осмотрелась по сторонам, немало удивив этим собеседников. Затем перегнулась и торопливо прошептала. — Что прошлой ночью вампир упил женщину? — Не может того быть, их... «Не существует», — закончила Закокса Ханна. «Вы так утверждаете, однако прямо сейчас еще один вампир сидит в подвале под нашей редакцией». «И это невозможно!» «Серьезно? Значит, вы намекаете, что я вру? Тогда просто посмотрите новости, город стоит на ушах!» а -а -а", задумчиво протянул Зик. «Теперь понятно, почему недавно трое парней пробежали мимо с битами, хотя ни мечей, ни формы я не заметил». «Скажу еще раз, но чуть медленней, дабы дошло. «Вампиров не бывает!» — покачал головой Кокс. «Ежели совру я, то умру». «Тогда как объяснить убийство и сидящее в нашем подвале существо?» «Эээ...» -э — Кокс озадаченно почесал в затылке. «А гость ваш долго был... того? Четыре или пять дней?» «И что, стал превращаться от укуса?» «Нет» призналась Ханна. Просто однажды проснулся таким. Не довелось ли ему выпить прежде зелье или свиток древний прочитать, а может, насолить загадочному старцу, срубить прекраснейшее дерево? Нет. Наш вампир клянется, что не делал ничего особенного. Итак, давай представим, что в духовке прям из ниоткуда возник вкуснейший торт, хотя никто его и не готовил. Такое кажется возможным? «О, я обожаю тортики!» Мечтательно протянул Зиг. «Нет», — вздохнула Ханна. «О том и речь», — кивнул Кокс. «Мир странен и причудлив, однако же причинно-следственные связи никто не отменял. Ну, или почти никто». «Так что представить легче? Невероятным образом возникшего вампира или обманувшего вас человека?» «Последнее», — поразмыслив, ответила Ханна. «Вот-вот». Согласился Кокс. «На вашем месте я бы с гостем тем еще раз переговорил, и попристрастнее». «Ясно». «Я снова так скажу, и пусть меня в волнах потопит, ежели солгу». «Вампиров просто не бывает. По крайней мере, не было их до того, как объявился ваш субъект. Мой вывод – где-то кто-то как-то над вами позабавился». «Поняла. Спасибо». Кивнула Ханна и повернулась, чтобы уйти. «Еще секунду вашего внимания!» «Да». Она остановилась и снова посмотрела на Кокса. «Противник ваш способен превратить вампира человека, а значит вы столкнулись с крайне сильным существом. Опасным и, уверен, древним. Будьте осторожны». Компаньоны проследили, как Ханна поспешно пересекает мост. «Отважная, миледи, она мне по душе». — прокомментировал Кокс. — И мне. Лодка угрожающе закачалась. — Совсем не в этом смысле! — торопливо заверил Кокс. Лодка успокоилась и скользнула на свое место посреди водной глади. — Сия беседа мне испортила все настроение. Вздохнул он и посмотрел на Зика. — Чего желаешь ты, на полдник Стейк и мороженое. — А, пошло оно все нафиг! — махнул рукой Кокс. Коль мир уж катится к чертям, уйдем красиво и с аккомпанементом. Давай откроем также же и самбуку. Развод пришельцев Миссис Дарлин Дебрей, владелица крокодиловой фермы в Куперсвилле, штат Флорида, утверждает, что космос явно сводит с ней счеты. Недавно она потеряла уже третьего мужа за 10 лет из-за похищения пришельцами. Миссис Дибрей заявляет, что инопланетяне выкрали ее супруга Билли Боба на прошлой неделе. В небе нарисовалась одна из летающих тарелок, вся в огнях. ну я и говорю благоверному, мол, сиди дома, не высовывайся. Но нет, он решил сходить и отогнать наглецов. Ружье прихватил, которое мы для самозащиты держим, чтобы предупредительным залпом пальнуть. А через минуту смотрю, подцепили моего толстячка Билли Боба лучом, дав корабль и утянули. Теперь я снова свободна. Дарлин добавляет, что любит долгие прогулки, пиноколаду и мужчин, знающих, как угодить даме и как ухаживать за аллигаторами. Шериф Куперсвилля, у которого мы взяли комментарий, считает объяснения миссис Дибрей по поводу регулярных пропаж ее мужей неправдоподобными и уже запросил ордер на изучение содержимого желудка 400-килограммового аллигатора фермы по кличке «Развод».